Они потребовали сказок, и Карл, чья воля в каждом деле поражала его друзей и врагов, покорно подчинился их требованиям. Не задумываясь, он принялся рассказывать о девочках, которые не слушали старших, чуть не попали из-за этого под амнибус, заболели, выпив воды без спроса из бочки в сквере, и в конце концов в наказание чутились у злого волшебника». «Продолжение завтра», — сказал Карл и осторожно опустил Женихин и Лауру на пол. Девочки, все еще находившиеся во власти сказки, не решили спорить. Хитро улыбнувшись, Карл сказал, «Вы ведь не хотите попасть в мешок скверного колдуна?» Затем Маркс вернулся к письму, в котором попросил Вейдемайера продать все серебро, но сохранить маленький нож, вилку, кубок и тарелочку, имущество шестилетней Женихин. В эти гнетущие дни Карл и Фридрих работали с удвоенной энергией. Они писали рецензии на новые книги. Издавна обоих интересовал Томас Карлейл. Он был единственным английским писателем, на которого оказала значительное влияние немецкая литература. Томас Карлейл после февральской революции во Франции стал ярым ее врагом. Он попытался утвердить культ отдельных героев, противопоставляя их народу. С презрительным пренебрежением отрицал он роль массы. Эти то высказывания Карла Эля заставили Маркса и Энгельса вооружиться пером для резкой отповеди. Мелкобуржуазные демократы, а также идеологи феодального социализма, их историки и литераторы придавали чрезмерное значение роли отдельной личности. Кай, Юлий, Цезарь и Наполеон, римские папы и всевозможные законодатели заслоняли для них истинного творца человеческой истории народ. Преклонение перед отдельными лицами было свойственно и некоторым приверженцам Вейглинга. Карл и Фридрих понимали, какая опасность таится в этом противопоставлении отдельной личности трудовому народу. Прежде чем писать статью, Карл и Фридрих весь вечер проговорили о Карлейле. Каковы его идеи такой и стиль? В прошлых своих работах он находил новые слова в английском языке и дерзко переплавлял устарелые обороты и образы. Его стиль был часто слишком высокопарен, но подчас блестящ, и уж во всяком случае всегда оригинален. А вот теперь совсем не то. послушай Кофред, -ка, как плохо написаны его современные памфлеты. «Это явный регресс», — сказал Маркс и прочел вслух несколько абзацев. «Культ гения у Карла Эля в его последних брошюрах «Покинут гением, остался один культ», — добавил насмешливо Энгельс. Книга Карла Эля начинается с заявления, что современность есть дочь прошлого и мать будущего. Это неплохо сказано. Но в новой эре, начало которой Карл Эль видит сегодня, первым значительным явлением отмечен, кто бы ты думал, Папа Пий IX, который с высоты Ватикана возвещает закон правды. Какой продуманный идиотизм, какое сознательное недомыслие. Культ одной личности. Как выгоден он тем, кто рассчитывает получать титулы и богатства. Насколько неисчислимых бед несет он народу. Произвол, каприз постепенно узакониваются. И вот уже всех тех, кто творит историю, подменяет одна воля, одно имя, доброе или злое, Кто может предугадать это? Народ вначале незаметно подталкивает к неведомой бездне, какой является всегда характер человека, получившего бесконтрольную власть в государстве. Десятки случайных влияний, подозрительность и распущенность, усиливающиеся вместе с самовластьем, решают подчас судьбы не только отдельных зависимых людей, но и всего народа. Маркс и Энгельс вспомнили Кая Юлия Цезаря, Александра Македонского, Папу Александра Борджиа, Восточных деспотов и русских царей. Работая над статьей о Карлеле, Маркс и Энгельс отметили цитаты в рецензируемой книге, которые уточняли ту мысль, что обоществлением отдельных личностей и почитанием их Карлель усугубляет все гнусности буржуазии. Он видит в рабочих толпу, лишенную разума которая должна подчиниться людям, самой природой, наделенным силой власти. Карл Эль узаконивает деление общества на рабов и господ напыщенными, восторженными фразами о героях, он оправдывает угнетение народных масс, пытаясь лишить их великой исторической значимости».